И всякий раз, когда кончались деньги за одно блюдо, Алладдин приносил и продавал старцу другое. И стали Алладдин с матерью богатыми. Но они не изменили той жизни, к которой привыкли, и жили средне, без большой пышности и значительных расходов. Алладдин изменил свою природу и перестал водиться с беспутными мальчишками, и общался только с людьми совершенными, и каждый день он ходил на рынок купцов, чтобы познакомиться с ними, и водил дружбу с большими и с малыми, расспрашивая о разных вещах, товарах, торговле и прочем. Ходил он также на базар ювелиров, и торговцев драгоценностями, и смотрел там, как продают и покупают камни. И когда он стал хорошо осведомлен в этом, то узнал, что плоды, которые он принес из сокровищницы, это не стекляшки и не хрусталь, как он думал, а драгоценные камни, стоимости которых не сочтешь. И понял он тогда, что добыл большое богатство, которого не добыл никто из царей, и не видел он на рынке драгоценностей ни одного самого большого камня, который был бы похож на мельчайший из его камешков. И каждый день он ходил на рынок, знакомился с людьми и водил с ними дружбу и расспрашивал, как купцы продают и покупают, берут и отдают, и осведомлялся, что дорого, что дешево. И в один из дней после завтрака он вышел из дома и, по обычаю, отправился на рынок, и, проходя по рынку, услышал, что глашатый кричит «Согласно приказу царя времени и владыки веков и столетий», Пусть все люди закроют свои лавки и склады, ибо госпожа Бадр-аль-Будур, дочь султана, направляется в баню. И пусть никто не выходит из своего дома, не открывает лавку и не глядит из окна. Опасайтесь ослушаться повеления султана.